Олег Лаврухин начинает прямую трансляцию. Испытательный полет. Погнали. 13 июня, 5 часов 5 минут. Эльфу Джайра, Объединенные Арабские Эмираты. Отмечены Лев Мартынов, Александра Красногорская. «Да бросьте чего извиняться!» Ковчего-строитель радушно обнял девушку и пожал руку льву. «Понимаю, понимаю, всякой твари по паре. Запасной гидрокостюм у меня найдется, но шлемов только два». «Шлемы!» Журналистка нетерпеливо топнула ножкой. Зачем они вообще нужны? На случай крушения, положено по инструкции. Подожди. Ну ты же инструкцию для тритоши сам писал. Значит, сам можешь и вычеркнуть этот пункт хотя бы на одну ночь. Девушка просительно заглянула в толстенные стёкла очков, которые вмиг запотели. Нет, вспыхнув до корней волос, забормотала Олег. Разга не закончился период испытательных полётов. Нужно в первую очередь думать о безопасности. В критической ситуации шлем это спасение. Так что полетит только один из вас. Сами решайте кто, а я пока всё принесу. А я смотрю, вы с ним уже давно на ты. Лев успел избавиться от надушенных шелков и выглядел более гармонично в образе ревнивца. Опять начинаешь, возмутилась Саша, но тут же порывисто обняла его, горячо зашептала: "Лети. тут и решать нечего. Ты лети. Меня ведь не ищут. Я спокойно вернусь в Москву и буду ждать весточки тебя. Девушка отступила на шаг и серьёзно посмотрела на льва. Ты должен вернуться. Зачем? удивился он, складывая рубашку, джинсы и сапоги в непромокаемый рюкзак, выданный изобретателем. Следователь знает, что меня казнят на рассвете. И изменить эту ситуацию никто не в силах. Белопузов сам признал, шансов нет. С точки зрения закона я мертвец. В связи с этим претензий ко мне у закона больше не будет. Так что спокойно продавай мою квартиру в Москве и приезжай в ГО, купим домик, корову заведём. Я смотрю безумее, штука заразная. Александр покрутила пальцем у виска, но снова переборола эмоции и стала помогать Льву натягивать гидрокостюм. Вы со Олегом двумя фразами успели перекинуться, а уже всё. У тебя сдвиг по фазе. Я думал, тебе по душе тропики, море, солнце. Мне не по душе погрязнуть в во алжи. Вот ты говоришь, закон сочтёт тебя мёртвым. А если потом кто-то узнает перелётного жениха и выложит фото в интернет, что тогда? Да кто узнает, отмахнулся лев. Бороду отпущу до пупка, тюрбан накручу, загорю посильнее и всё, сойду за местного. «А если и тюрбан не поможет? Тебя уже миллиард человек в лицо знает. Снова убежишь, а я с чем останусь?» Саша неровным жестом застегнула молнию гидрокостюма, выдирая волосы на его груди. «А если ребенок родится? Ему без отца расти? А в свидетельство о рождении я что впишу, если ты по закону мертвый? Прочерк поставлю?» «Я так далеко не задумывался», — признался Лев. «Мне бы до Гоа добраться». «Выходит, ты наши отношения всерьез не воспринимаешь?» Тебе хочется жить в тропическом раю, заниматься с сексом с утра до вечера. А ты мне что предлагаешь? Вернуться в Москву и сесть в тюрьму? При таком выборе тропический рай всяко интереснее. Девушка отвернулась и закусила губы. Это без меня. Теперь уже лев отступил на пару шагов. Надо бы наоборот броситься к ней, сжать в объятиях, произнести магическое заклинание: "Я тебя люблю", может, и думается. Но он молчал. чтобы неосторожным словом или жестом не испортить ситуацию окончательно. Ты просил объяснить попроще, заговорила Саша с пугающим спокойствием. Так вот, слушай. Я не хочу тебя на месяц или на год в тропическом раю. Я хочу тебя на всю жизнь в нашей родной стране, в моём любимом городе, на всю оставшуюся жизнь. Даже если эта жизнь будет полна трудностей, не страшно. Мы всё переживём вместе. Даже если тебя посадят за коррупцию, это не конец света, дождусь, уж поверь. Но ты должен очиститься от всей той грязи, в которой, слушай, ты ведь только что жил и рвала, чтобы вытащить меня из-за решётки, и вдруг опять в тюрьму загоняешь. Лев задумался, стоит ли произносить следующую фразу, логично вытекающую из уже сказанного. Мозг, сердце, печень, внутренний голос и все инстинкты хором кричали «Молчи, дурак!», но он все-таки произнес «Может, тогда не стоило меня спасать?» Ответил бы сразу за все грехи. Саша зажмурилась, постояла так с полминуты и сказала по мертвевшим голосам «Может, и не стоило». Резко развернулась, побежала, оступаясь на песке, этом проклятом ненадёжном песке, который даже обломки воздушных замков сохранит лишь до ближайшего прилива. «Подожди!» — взревел лев. «Подожду!» — крикнула она, не оглядываясь. «В Москве подожду!» Он бросился следом, забыв о грозящей смерти. Нет, вы не подумайте, в этом не было никакой бравады и пафоса. На мгновение лев и вправду забыл о назначенной казни. Но через пару шагов вспомнил, И Панура побрёл к самолёту-амфибии, качающемуся на волнах. "Пора, мой друг, пора", пропела Лек, протягивая ему шлем. "Рассвет на носу, а нам ещё лететь и лететь. Не хотелось бы болтаться по морю в самую жару". Лев кивнул, затягивая ремешок под подбородком. "Да, он снова бежит, но уже не как испуганный заяц. Нет, он грациозный гепард". который способен преодолеть огромное расстояние ради заветной добычи. Нужно выбраться из этой опасной авантюры, а потом уже затевать новые. Лев Мартынов путешествует в Индию. 13 июня, 12 часов 45 минут, где-то на Даровийском море. Тритуша уже давно не летел, а скользил по волнам, как обычная лодка. Ладно, согласен, необычно. Видите два крыла с мощными винтами и ещё пару крыльев поменьше. Видите гибкий хвост? Он помогает держаться и на воде, и в воздухе. Есть ещё складной киль, который вот так запросто не разглядишь, поскольку он убирается при взлёте, как шасси. Почему же тогда вся эта конструкция тащится по волнам, как обычная лодка? Ответ покажется вам совершенно не интересным. Как самолёт, эта амфибия жрёт в 2 раза больше топлива. А потому бороздить волны выгоднее, чем рассекать облака. После часа полёта ковчег Олега приводнился, поднимая тучу брызг. Забрежжил рассвет, и из Аравийского моря вынырнуло солнце, уже сразу жёлтое, насыщенное и интенсивное, без привычных стыдливых утренних розовостей. Лодка неслась прямо к нему с неимоверной быстротой. Плеву даже показалось, что он видит впереди полоску берега. «Невозможно!» — покачал головой изобретатель и поправил камеру на своем шлеме. «Заверяю всех зрителей нашей прямой трансляции, что до Гоа еще тысяча километров. Тритоша справится с этим путешествием, поскольку большую часть времени будет не лететь, а плыть». «К кому ты обращаешься? У нас давно нет связи, и те пять человек, которые следили за нашим полетом, уже давно отвалились». «И чего? Я потом выложу нарезку лучших моментов?» Корасевые виды, познавательные диалоги. Он щелкнул рычажком, отключая сигнал. Вот ты знаешь, как я придумал этот ковчег. Лев поматал головой. Однажды я сидел в парке Красногорска у пруда, смотрел на уток. Ты в курсе, что утки всегда садятся на воду против ветра. Сидел я, смотрел на них и думал: а вот если скрестить утку с тритоном, какое потомство у них получится? Странная мысль, осторожно заметил Лев. Сумасшедшая мысль, согласился Алекс, сверкая глазами. Ты не думай, я не того, не переживаю, когда меня называют сумасшедшим. Все великие открытия сделаны безумцами. И вот я в тот день в парке нарисовал в своём воображении дитя утки и тритона, которое обладает всеми полезными навыками обоих видов, а потом много лет строил это чудо. Он ласково погладил лобовое стекло, и Тритош откликнулся довольным мурчанием моторов. А почему ты возишься с ним в Эмиратах? Внезапно заинтересовался лев. Далеко это забрался от Красногорска, где нашлись инвесторы, там устрою. В России Тритошу никому не нужен, наши сограждане в грядущий потоп не верят, а шейхи верят, вряд ли, но им хочется заполучить прогулочные яхты-самолёты. Когда Тритоша выдержит все испытания, эту модель укрупнят, поставят движки помощнее, забабахают салон с отделкой из золота, слоновой кости и красного дерева. По-другому в Эмиратах не умеют. Да уж, лакшеринг в чистом виде. Тут поди сплошные розовые фламинго, а серым уткам из Подмосковья визу не дают. «Дают еще как!» Изобретатель включил камеру на шлеме и заговорил неестественно дружелюбным тоном, который часто используют ведущие прямых трансляций в интернете. Думаете, куда наши уточки на зимовку улетают? Как раз в эти места. Тут и тритонов полно. А вы в курсе, дорогие зрители, что земноводные? Лев крепился сколько мог, но на десятой минуте лекции не выдержал и заснул. Очнулся от странной вибрации, которая возникла в районе Корестца. Кини терпеливо поднималась вверх по позвоночнику. Мы уже близко, до Гвани больше часа осталось, обнадёжил Олег. Уже и связь появилась. Я снова веду трансляцию. Поприветствую наших зрителей. Всех двух, усмехнулся Олег, косясь на экран планшета, прикреплённого к приборной панели. Два это идеальное число, потому что очередную лекцию он пропустил мимо ушей. Вибрация добралась до головы и разворошила мысли, как цветочную грядку. Сначала распустились нарциссы. А ведь стоит добавить хэштег «перелетный жених» и набегут миллионы зрителей, может, даже миллиард. Белоснежные эгоистичные лепестки тут же облетели под тяжестью кроваво-кладбищенских хоризонтем. Да все убедятся, что ты жив-здоров». О также узнают пункт назначения и расчётное время прибытия, а потом по твоим следам отправится не только подполковник Белопузов, но и чёрная стража наследного принца. А из самой глубины зарослей робко пробивались незабудки и анютины глазки, заставляя сердце сжиматься от тоски. Вот леушка. Анютины глазки. Эту долбаную трансляцию смотрит, а Сашины нет. Наверное, она ещё обижается. паник лелеутики. А если нет? Пробился одинокий одуванчик Надежды. Возможно, она сейчас тоже летит в самолёте. Купила билет на первый же рейс до Москвы, отключила телефон, вот они смотрят. Когда прилетит, напишет что-нибудь. Может даже смайлик пришлёт. А если нет? Обожгла крапива сомнений, и моментально посидевший одуванчик затрясся от страха, теряя пушинки. Представляете? И это ещё цветочки. Лев понимал, что выбор уже сделан, от судьбы не убежишь. Он пытался, но тысяча и одна но. С каждым разом только хуже становится. Взять хотя бы эту историю с казнью. Первые несколько часов он воспринимал всё как дурной сон. Принцы, перстни, яды, не бывает такого в реальной жизни, правда же? Наваждение, иллюзия, бред. Но потом совершенно конкретный человек, подполковник не склонен к фантазиям и выдумкам, сказал шансов нет, это конец. Только тогда возникло жуткое ощущение безысходности. Не страх смерти, нет, тоска. Сколько часов, минут и секунд прожито зря. На что потрачены лучшие годы? Бабы, бары, думские кулуары. Нет, нельзя сказать, что это было так ужасно, просто время потрачено безвозвратно, а взамен не осталось ничего, кроме тонкой ниточки что связывает с этой взбалмошной и капризной девчонкой, которая уже трижды спасла его никчёмную жизнь. Так пусть заберёт эту жизнь себе, как и предсказывал шаман, но совсем заберёт всё, что осталось. Надо возвращаться в Москву к ней. Вибрация становилась сильнее, от неё ныли зубы, а пальцы на руках заметно подрагивали. Что это? Почему нас колбасит? Волна догоняет Олег дёрнул головой назад и впечатался затылком в спинку кресла. Ух ты, а вот и шлем пригодился, прикинь, в нём совсем не больно. Он ударился о кресло ещё дважды, левым виском, потом правым, в одну приборную панель. Не больно. Лев оглянулся. Из-за далёкого горизонта высунулось скорпионье жало. Тонкое веретено закружилось, взбалтывая морскую воду и притягивая тучи. Острый шпиль наверху растрепался, и свернулся в воронку. Смерч. «Где-то землетрясение шарахнуло», пояснил Олег зрителям трансляции. «Смотри, народ стремительно прибывает. Это потому, что я хэштег добавил. Цунами. Слышал про такое?» Лев хотел кивнуть, но все тело парализовал ужас. Есть такие слова, от которых мгновенно цепенеешь. Война, тюрьма, рак, налоговая, цунами. «Верная смерть». «Нам надо взлететь, чтобы пропустить волну под брюхом Тритоши», продолжал Олег, нервно клацая рычажками. «Взлетай», — выдавил Лев. «Пытаюсь. Заклинило что-то». Лоб изобретателя вспотел, но он старался не терять присутствие духа. Все-таки прямая трансляция помогает держаться. Не станешь же визжать от страха перед... Сколько их там? Ого! Перед тремя тысячами зрителей!» «А, нет, вроде работает. Сейчас развернёмся и на взлёт». «Зачем развернёмся?» Пассажир озвучил вопрос, который задавал себе каждый из, ничего себе, из десяти тысяч бездельников, наблюдающих за ними из безопасных квартир и офисов. «Я смогу поднять Тритошу максимум на две минуты. За это время цунами пройдёт под нами». Олег изобразил ладонями волну и «да бросьте». В пятидесятитысячной аудитории отреагировала на этот манёвр, запуская сердечки и огоньки. Надень рюкзак с вещами. Нет, не так. Передвิ่น на живот и закрепи ремнём на всякий пожарный, командовал Олег, восхищаясь: "Серьёзно? 100.000 человек, пригнувшихся к экранам телефонов, планшетов и компьютеров. В рюкзак вшита пластина из пробки, позволит продержаться на плаву, когда море успокоится". "А оно успокоится?" хмыкнул Лев. "Не похоже". но рюкзак повесил на грудь. — Не смотри на море, если страшно! — тараторил Олег, не обращая внимания ни на пассажира, ни на... Мама родная, уже семьсот тысяч ротозеев станут свидетелями взлета Тритоши. Этот ковчег строился для всемирного потопа. Что ему одна волна? Даже такая... А... В словаре вы найдете несколько слов на букву О, которые довольно точно характеризуют увиденную изобретателем картину. Огромное, например, волна вздымалась выше двадцатиэтажного дома, и самолётик на её фоне выглядел как игрушка, забытая на детской площадке. Отвязное тоже подходящее слово. Тонны воды замерли в стремительном порыве, напоминая тысячи остекленевших неогаров. Обширно, бесспорно, цунами простиралось от края до края горизонта. Отвратительная, да, опасная, обсидиановая, в самом центре в глубинной сути, по краям всё-таки больше синего цвета. Опостылевшая, всего-то прошло несколько минут, а она уже успела надоесть, ошеломляющая, оскаленная, оголтелая, а сатанявшая, а слизлая, даже это подойдёт, хотя и с натяжкой. Но слово, которое выкрикнул Олег, не относилось к числу допущенных в словари. Тритоша взлетел, шатаясь из стороны в сторону, как пьяный голубь. Знать бы ещё, как алкоголь действует на голубей. Нарушает координацию. Хотя зачем птице махать крыльями, если она уже накатила? Нет, надо поймать букашку, чтобы закусить букашку. Господи, левушка, что за мысли возникают у тебя в голове в такой драматичный момент? А что не так? Остались считанные секунды Думаете, лучше потратить их на страдания о несбывшихся мечтах, рыдать о том, что до Москвы уже не добраться, что Саша будет ждать напрасно, а самое противное любимая девушка может никогда не узнать о гибели перелётного жениха и решить, что этот обманщик снова её предал и живёт, припеваячи в тропическом раю? Или по вашему мнению сейчас стоит вспомнить, что в последнее время лев дважды чуть не погиб от воды, а третий раз алмаз, а теперь точно крышка. Этого вы хотите? Выкусите. Самолёт дотянул до вершины волны, напрягая моторы из последних сил, чиркнул брюхом по пенистому гребню и перевалился на другую сторону, в ту безопасную зону, которая прорисована на любой синусоиде, как ложбинка между горбами в раблюде. Но цунами-волна особенная. Она постоянно стремится обогнать саму себя и заполняет все пространство вопреки законам логики и тригонометрии. За опадающим гребнем возник еще один. Ну, знаете, как на счетчике, если к 999999 999 прибавится единица, то число станет семизначным и закрутится новое колесико, доселе неподвижное. И в тот самый миг... Когда к прямой трансляции присоединился миллионный зритель, волна резко увеличилась в размерах и проглотила Тритошу. Оторвала хвост и крылья, сдавила, скомкала, сплющила, сбросила с высоты двадцатиэтажного дома, захлестнула кабину, подарив восхищенным и ошарашенным пользователям интернета секунду незабываемого зрелища. А потом миллион экранов и экранчиков по всему миру залила чернота